Владимир Адоевский Мороз Иванович Нам даром без труда Ничего не даётся Недаром истории Пословица ведётся В одном доме Жили две девочки Рукодельница Деленивица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 потягивалась, сбоку бок переваливалась. Уж разве и наскучит лежать, так скажет Спросонья, нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки. А потом заговорит, нянюшка, нет ли булочки? Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мог считать, сколько прилетело, да сколько улетело.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 Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальёт. Да ещё какая затейница! Коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, наложит в неё угольков да песку крупного насыплет. Вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в неё воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголь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 Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идёт дальше, смотрит, сидит перед ней. Старик Мороз Иванович, седой, седой. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест, тряхнёт головой.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 а золотыми яблочками закусили. «Знаю я, зачем ты пришла!» — говорит Мороз Иванович. «Ты ведерко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведерко отдам. Только ты мне за то три дня прослужи. Будешь умна, тебе ж лучше. Будешь ленива, тебе ж хуже».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 А между тем у ней, бедный, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби бельё полощут. И холодно, и ветер в лицо, и бельё замерзает, колом стоит. А делать нечего, работают бедные люди. «Ничего», — сказал Мороз Иванович, «только снегом пальцы по три так и отойдут, не отзнобишь».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 А зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь? На свет Божий не выпускаешь. Не выпускаю потому, что ещё не время, Ещё трава в силу не вошла. Осенью крестьяне её посеяли, она и взошла, И, кобы вытянулась уже, то зима бы её захватила, И к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежную периной. да ещё сам прилёг на неё, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придёт весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберёт, да на мельницу отвезёт. Мельник зерно смелит, и будет мука. А из муки ты, рукодельница, хлеб испечёшь.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 Вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать. Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведёрко, пошла опять к колодцу, ухватилась за верёвку и вышла на свет Божий. Только что она стала подходить к дому. Как петух, которого она всегда кормила, увидел её, обрадовался, взлетел на забор и закричал.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 За работу деньги следует. Только посмотрим, какова ещё твоя работа будет. Поди-ка, взбей мне перину, А потом кушанье изготовь, Да платье моё повычине, Да бельё повыштопай. Пошла ленивица, а дорогой думает. Стану я себя утомлять до да пальца знобить, А вось старик не заметит И на невзбитой перине уснёт.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 После обеда старик опять люк отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и бельё не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и бельё разбирать, да и тут беда. Платье и бельё ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала». Взяла было иголку, да с непривычки укололась. Так её и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да ещё спать её уложил. А ленивица то и Люба думает себе. А вось и так пройдёт. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так даром пятачков подарит.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 но в то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал «Кукареку! Кукарекулька! У ленивицы в руках ледяная сосулька!» А вы, детушки, думаете гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною. Что шутки ради, что в наставленье.